«Эх, фантик, фантик!» Когда добрики вернулись с новым запасом летучего камня, их ожидали два известия — радостное и сногсшибательное. Важная деталь нашлась! Это было радостное известие. Им об этом сообщили охранники. «Как нашлась? Где нашлась?» — спрашивали их обрадованные добрики. Но охранники отвечали, что они все узнают на общем собрании. Добрики собрались на поляне перед космическим кораблем. Из корабля вышли Пузик и Мудрик, но остались стоять на лесенке, чтобы их все видели и слышали. Пузик поднял руки над головой. В руках у него была важная деталь. Ура! закричали добрики. Молодец, Пузик! Ура! Когда добрики наурались, Пузик начал говорить. «Хотите знать, где мы ее нашли?» «Да, мы ее нашли в доме Фантика!» Это было сногсшибательное известие. Добрики не знали, что и подумать. Они просто все повернулись к Фантику и смотрели на него большими глазами. А Фантик от неожиданности растерялся. Да, даже Фантик растерялся. И когда добрики спросили его, зачем ты взял без спросу важную деталь, он даже не знал, что ответить, только пробормотал жалобным голосом: я... Нич... я ничего не брал. Честное слово, ребята. Никто не слышал, что у Фантика может быть такой голос. Но раз Фантик дал честное слово, наверное, какая-то ошибка. Добрики, конечно, поверили бы Фантику. Как же можно не поверить честному слову? Но тут пузик закричал: А почему же важная деталь была у тебя дома, а? Все видели! Все! Скажи, муха! И муха, и другие охранники подтвердили, что важная деталь была спрятана в домике фантика за решеткой вентиляции. За решеткой вентиляции! Добрики и не знали, что бывают такие хитрости. Их поразила эта решетка вентиляции. И это видели шесть добриков, охранники и Пузик. А шесть больше, чем один в шесть раз. Не могут же все шестеро говорить неправду. А Пузик продолжал. А знаете, зачем Фантик взял и спрятал важную деталь? Он хотел, чтобы нам всем стало трудно. А потом, когда нам станет совсем плохо, он достанет ее. Принесет и скажет, что он нас спас. Придумает, будто он добыл ее в битве с каким-нибудь чудовищем. И тогда все станут считать его героем и спасителем. И он тогда станет добрейшиной вместо мудрика. Потому что он любит командовать, любит, чтобы его все слушались. Он захотел стать самым главным. Вот чего он хотел добиться этим коварным обманом. Вот что он задумал. В Добриков головы пошли кругом. Они и подумать не могли, что Фантик такой хитрый и вредный. И коварный. Этого слова они не знали, но поняли, что коварный значит плохой, нечестный. Вот, значит, какой он, этот Фантик. Эх, а мы ему верили. А тут и Мудрик сказал умную речь. Она была очень короткой. Не рой другому яму. «Сам в неё попадёшь!» «Да-да!» — подхватил Пузик. «Таким, как Фантик, не место среди добриков!» И Фантик, опустив голову, поплелся к своему дому. И никто ему доброго слова не сказал. Все считали, что он виноват. Нет, не все. Один добрик так не считал.